Глава 30 Мальчик по имени Тот. «И что мы теперь будем делать?» — спросил мальчик, подкравшись сзади и выглядывая из-за плеча. Я побрел прочь от края обрыва, проталкиваясь сквозь толпы, называвшие меня трусом. Вылез на берег и рухнул в реку плашмя. Вытащил голову из воды, подставил спину волнам. От холода меня дико затрясло, но зато и мир перестал крутиться. Долго это не продлится. Рано или поздно лихорадка и ядовитая спачья кровь возьмут своё. Но сейчас мне позарез нужно было видеть ясно. «Как мы к ним подберёмся?» Мальчик перебрался на другую сторону. «Он услышит наш шум!» «От дрожи я закашлялся. Я, блин, от всего кашляю!» и наплевал полные горсти зелёной дряни из лёгких, но потом всё равно задержал дыхание и сунул голову под воду. Водяной холод схватил меня, как клещами, но я всё равно остался там, слушая, как бурлит бегущая мимо вода и гавчет взволнованный менчи, прыгая где-то в районе моих ног. Пластырь отлепился с головы и уплыл вниз по течению. Я вспомнил, как ловко Мэнчи избавился от своего в другом месте этой самой реки и забылся, и заржал под водой. Пришлось вынырнуть, задыхаясь, хватая ртом воздух и кашляя дальше. Я открыл глаза. Мир сиял, как не должен был. Повсюду высыпали звезды, хотя солнце висело высоко, но, по крайней мере, земля прекратила плыть под ногами а все лишние араны Виолы и Спаклы отправились в Освояси. «Мы вообще сможем сделать это одни?» — не унимался мальчик. «Какая разница, выбора-то нет!» — отмахнулся я. И, наконец, обернулся на него посмотреть. «Коричневая рубашка вроде моей, никаких ссадин на голове, книга в одной руке, нож в другой». Я дрожал с ног до головы, зато стоял, Ещё дышал, кашлял, трясься и смотрел на него. «Пошли, Менчи!» — скомандовал я и потащился обратно через пепелище на вершину утёса. Просто шагать и то было тяжело, словно земля могла в любую минуту уйти из-под ног, потому что я весил, наверное, больше горы, хоть и меньше пера. Но я шёл, шёл и шёл. Держал утёс в поле зрения. К нему шёл. «Никуда нить?» И вот дошел уже, даже полез вверх, первые шаги сделал. Потом следующие, потом схватился за какие-то ветки, не давая себе упасть. Вылез на верхушку, прислонился к дереву, подпер себя им. Посмотрел вниз. «Это точно он там?» — поинтересовался мальчик. Я прищурился сквозь деревья в ту сторону, откуда приполз только что. «Да, лагерь. Да, на берегу». Так далеко, что отсюда это просто точки среди других точек. Кстати, у меня же до сих пор Виолина сумка через плечо висит. Я поискал бинок, поднес к глазам. Но руки ходили ходуном, и разглядеть ничего не выходило. Они были достаточно далеко, чтобы ветер сносил шум. Но я точно почувствовал там ее тишину. Точно, да. Арон сказал Мэнчи. «Виола». «Так». Хорошо, стало быть, они всё-таки настоящие. Несмотря на прыгающую картинку, я успел таки различить его, стоящего на коленях за какой-то молитвой, и её, распростёртую перед ним. Непонятно, что там происходит. Непонятно, чем он занят. Но, по крайней мере, это точно они. После всей этой ходьбы, падений, кашля, умирания, это правда они, ради бога, это наконец-то правда они». Возможно, я ещё не опоздал. И только потому, как судорожно взлетела грудь и как схватило горло, я понял, что всю дорогу думал. Я действительно опоздаю. Но нет, не опоздал. Я согнулся и... Заткнись. Заплакал. Я плакал и плакал. Но хватит, надо прекратить. Потому что столько всего придётся обдумать, придумать. Теперь всё зависит от меня. Только от меня. «Надо найти какой-то способ спасти её, спасти». «Что мы будем делать?» — снова спросил мальчик. Он так и стоял поодаль, с книгой в одной руке и ножом в другой. Я принялся тереть глаза. Думать, думать, сосредоточиться, не слушать. «А что, если это жертвоприношение?» — спросил он. «Какое жертвоприношение?» Я невольно посмотрел на его. «Которое ты видел у него в шуме? Жертва?» «Да почему он здесь-то будет его делать? Зачем тащиться в такую дали и делать его посреди какого-то идиотского леса? Возможно, ему придется...» Сказал он тем же тоном. «Пока она не умерла?» Я шагнул вперед и почти потерял равновесие. от чего умрет?» Рявкнул я. Голова опять заболела и закружилась. «От страха». Он чуть попятился. «От разочарования». Я отвернулся. «Не стану я этого слушать!» «Слушать? Тот!» — бухнул Менчи. «Виола! Тот! Туда!» Я снова опёрся о дерево. Мне надо подумать. Крепко еть подумать. «Мы не можем просто туда пойти!» — выдавил я. «Он нас услышит!» «И убьёт её, если услышит!» — подтвердил мальчик. «Я не с тобой разговариваю!» Огрызнулся я и выкашлял ещё дряни, отчего голова пошла кругом, и кашель прихватил хуже. «Я с собакой разговариваю». «С Мэнчи», — сказал Мэнчи и лизнул меня в ладонь. и «Я не могу его убить», — закончил я. «Ты не можешь его убить», — отозвался мальчик. «Даже если захочу». «Даже если он этого заслуживает». «Значит, должен быть какой-то другой способ» если она не слишком испугается при тебя. Я снова уставился на него. Всё ещё там стоит книга, нож и рюкзак. «Уйди, а!» — сказал я. «Уйди нафиг и никогда больше не возвращайся! Возможно, ты пришёл слишком поздно, и её уже не спасти. От тебя всё равно никакой пользы!» — прикрикнул я. «Но я же убийца!» — сказал он. Нож окрасился кровью. Я закрыл глаза и скрипнул зубами. «Не лезь!» — прошипел я. «Просто не лезь!» «Мэнчи?» — сказал Мэнчи. Я открыл глаза. Мальчик благоразумно пропал. «Да не ты!» — сказал я Мэнчи и почесал его за ушами. Потом посмотрел на него внимательнее. Повторил. «Не ты!» И задумался посреди облаков, завитков, блесков, сияний, боли, гула, трясучки и кашля, я задумался. И думал, думал. И почесал уши пса, моего глупого, проклятого, чертова, отличного пса, которого никогда не хотел, но который все равно ошивался рядом и пошел за мной в болото, и укусил арана когда тот пытался меня задушить, и нашел Виолу, когда она потерялась, и лизал мне руку своим маленьким розовым языком. И глаз у него до сих пор полузаплывший, потому что он туда схлопотал от мистера Прентиса-младшего. И хвост сильно короче, чем был. Спасибо Мэттью Лайлу за то, что его оттяпал, когда мой пес, мой пес, кинулся на человека с тесаком спасать мою шкуру, и который всегда здесь. Вот он рядом, и тащит меня из тьмы, в которую я падаю и говорит мне, кто я такой, когда я сам забываю. «Тот», — пробормотал он, зарываясь мне носом в ладонь и лупя с задней ногой по земле. «У меня идея», — сказал я. «А что, если она не сработает?» — осведомился мальчик из-за дерева. Я оставил эту реплику без внимания и снова взялся за бинок. Несмотря на тряску, нашел Аарон в лагере, стал разглядывать местность вокруг. Они у самого берега реки а рядом раздвоенное дерево, сухое и безлистное, как будто в него когда-то попала молния. Сойдет. Я взял Менча обеими руками за голову и заглянул в глаза. «Мы спасем ее», — сказал я ему. «Мы вдвоем». «Спасем ее тот!» Он изо всех сил завилял обрубкам. «Не получится», — встрял мальчик, но в поле зрения не полез. «Тогда просто не лезь!» Сказал я в воздух и, кашляя как проклятый, стал кидать в шум псу картинки того, что ему нужно сделать. «Это просто, Мэнчи, беги себе и беги!» «Беги и беги!» — согласился он. «Хороший мальчик!» — я снова почесал ему уши. «Хороший!» Я вздёрнул себя на ноги и наполовину поковылял, наполовину скатился с утёса в горелую деревню. В голове теперь стучало, словно эта отравленная кровь билась в жилах, и весь остальной мир ритмично дергала в такт с ней. Если совсем сощурить глаза, с крутящимися огнями становится можно жить, да и все остальное приблизительно стоит на месте. Приблизительно. Так, первым делом мне нужна палка. Мы с Менчи прочесали горелые дома, ища что-нибудь подходящего размера. Почти всё было чёрное и осыпалось, но мне и такое сойдёт. «Фотэфу, фот!» — предложил Мэнчи, зубами вытаскивая одну, длиной с половин у него, из кучи обугленного хлама, некогда бывшей, возможно, стопкой сложенных стульев. «Да что тут у них вообще случилось?» «Отлично!» — я отобрал у него находку. «Это не сработает!» — из тёмного угла заявил мальчик. В руке слабо блеснул нож ты её не спасёшь». «Спасу!» Я оторвал от палки пару щепок покрупнее. Обуглился только один конец, но это как раз то, что мне надо. «Понесёшь?» Я протянул палку Менчи. Он взял её в зубы, пожевал, чтобы пристроить удобнее, умостил «Офо!» «Молодец!» Я выпрямился и чуть не упал. «Теперь нам нужен огонь». «Ты не сможешь развести огонь». Мальчик уже ждал нас снаружи. «Ее костровой коробки больше нет». «Ничего-то ты не знаешь», — бросил я, не глядя на него. «Бен меня всему научил». «Бен мертв», — заметил он. «Раным рано поутру», — загласил я громко и четко, отчего волнистые очертания мира сделались еще страннейшие и пошли блестками. «Когда солнце встало...» тебе сил не хватит развести огонь». «Дева кликала меня в одолине низкой!» Я нашёл хорошую плоскую досточку и ножом проковырял в ней емку. «Ты ж не обмани меня!» Я закруглил конец другой палочки. «Ты да не оставь!» «Как ты мог так обойтись с бедной девушкой?» Скорбно заключил он. Я проигнорировал его. Вставив круглый конец палочки в ямку, я принялся крутить её между ладонями, как следует вдавливая в дерево. Ритм движения отлично сочетался с толчками в голове. Перед глазами поплыли картинки. Мы с Беном в лесу соревнуемся, у кого первого пойдёт дым. Он, разумеется, всегда выигрывал, а у меня по большей части вообще никакого огня не получалось. Зато иногда... получалось. Иногда да. «Давай», — сказал я себе. Я потел, кашлял, голова кружилась, но я заставлял руки работать. Мэнчи лаял на лес, просто чтобы помочь. И тогда из ямки поднялся маленький пальчик дыма. «Ха!» — заорал я и прикрыл его от ветра ладонями. И принялся дуть, чтобы пламя занялось. Я подкладывал сухой мох и щепу, и когда проклюнулись первые язычки, это была почти радость, первая за неизвестно какое время. Я подбросил маленьких веточек, подождал, пока они разгорятся, потом добавил других побольше, и вскоре передо мной уже плясал настоящий костерок. Настоящий. Минуту я оставил его погореть спокойно. К счастью, мы под ветром, и дым до Аарона не дойдёт. Я ещё и по другим причинам на ветер рассчитывал. Да. Прокрался обратно на берег, к пристани, хватаясь на каждом шагу за стволы, чтобы устоять на ногах. Давай, давай! В полголоса приказал я себе и выровнялся, чтобы пройти по доскам. Они заскрипели под ногой, и один раз я почти что кувыркнулся в реку, но всё-таки добрался до привязанной в самом конце лодки. «Она потонет», — придрёг мальчик, стоя по в воде. Я спрыгнул в лодку и после отчаянной качки и кашля сумел-таки встать в ней во весь рост. Шаткая, узкая, крутится, но плывёт. Ты понятия не имеешь, как править лодкой. Я вылез, проковылял по причалу и побрел обратно, в деревню. Там я искал и искал, пока не нашел деревяху достаточно плоскую, чтобы служить веслом. Вот и все, что мне нужно. Мы готовы. Мальчик стоял, держа в руках мои вещи, с рюкзаком на спине, с пустым лицом. Никакого слышимого шума. Я смерил его взглядом. Он ничего не сказал. Мэнчи? Но он уже был рядом. Здесь, тут. Хороший мальчик. Мы пошли к нашему костру. Я взял найденную псом палку и сунул обугленный конец в огонь. Через минуту конец раскалился, задымил, язычки залезали новое дерево. Сможешь держать вот это? Пес взял негорящий конец в пасть. Вот он, лучший на свете трепанный пес, готовый нести пожар врагу. «Готов, друг?» «Фотов! Фот!» — сообщил он с полным ртом, виляя хвостом с такой скоростью, что у меня картинка смазывалась. «Он убьёт Мэнчи», — предупредил мальчик. Я встал. Мир вертелся и сиял. Тело мне почти не принадлежало. Лёгкие выкашливали сами себя по кусочку. В голове долбило, ноги тряслись, кровь кипела. Но я стоял. «Я, блин, стоял!» я «Тот Хьюитт», — сказал я мальчику, — «и ты останешься здесь. Ты просто не сможешь этого сделать». Но я уже повернулся к Менчи. «Давай, мальчик!» Он поскакал вверх по холму и вниз с другой его стороны с горящей палкой в пасти. Я досчитал до ста, громко, вслух, чтобы не слышать, если кто-то вдруг соберется еще что-нибудь сказать, а потом еще раз до ста и на сей раз хватит и прокрался как можно скорее к причалу и залез в лодку. Взял на колени весло и ножом перерезал остатки заскорузлой веревки, все еще соединевшей ее с пристанью. «Ты никогда от меня не избавишься», — сказал мальчик. Он стоял на причале с книгой в одной руке и ножом в другой. «А ты посмотри на меня!» Он делался меньше и меньше в тающем, переливающемся свете. Лодка отчалила и тихо пошла вниз по течению, к Аарону, к Виоле, к тому, что ждало меня на том берегу.